Орк рассказал еще немало интересного о том, как немногие его сородичи, уцелевшие в огне последней войны, укрылись в ущельях и долинах туманных гор. Как рохаины охотились на них точно на зверей. Как пришли вести о том, что белокожие перебили до последнего всех хорков пытавшихся укрыться на севере. Тогда его сородичи решили попытать счастье в подземельях. Гномы узнали также, что суда в морею, Прорвалось почти семь тысяч орков-бойцов и вдвое больше их женщин, стариков и детей. Фолк выдернул хорн Бори за рукав и шепнул ему на ухо несколько слов. Гном изумленно поднял брови, но все же задал подсказанный хоббитом вопрос. Ух, как задергался! Как завращал глазами орк! Но одеваться ему было некуда. Какая-то сила заставила его говорить, и он выдавил из себя, что, да, с незапамятных времен в его народе среди тех, кто служил белой руке, укоренился обычай похищать женщин из человеческих поселений, чтобы смешивать кровь орков с кровью свободных от изначального служения тьме людей. На многих гномьих лицах появились грима с омерзением. Они узнали также что Сарумановы орки не перевелись еще в окрестностях Лисенгардов. Но там опасно, очень опасно. Лесные чудища ловят незадачливых, и горе тому, кто попадется на глаза ожившим дубам и грабам Фангорна. Они не знают пощады, и управиться с ними невозможно. Они обладают исполинской силой и неистребимы. На вопрос же, где берут еду укрывшиеся в море и орки. Пленник с трудом выдавил, что они по-прежнему живут разбойными нападениями на деревни по обе стороны гор. Они, однако, избегают сжигать поселения и творить большое зло, иначе явится либо королевская конница Рохана, либо дружины меченосцев из государства Бёрнингов. Орки стараются просто брать выкуп как следует напугав трусливых поселян. Однако их враги, горные орки, проклятина головы, на весь их рот до двенадцатого колена, точно безумные, грабят, жгут, убивают, и вот-вот начнется большая война. Они остерегаются приближаться к ужасному эльфийскому лесу, что к востоку от моря ходят за на север по Андуина, но, возможно, скоро все переменится. — Что же именно? — поинтересовался Хорнбори. Орк весь скривился, судорожно пытаясь зажать рот сам себе, но слова, помимо его воли, продолжали вылетать из его рта. Подземелья теперь наши, — хрипел орк. это место для нас. Багровая тьма вновь владеет нижними. Люди на севере ищут нас, и мы ходим с ними на южный тракт и на западный тоже. Скоро придет конец проклятым эльфом вернется хозяин, и будет бой». И мы еще посмотрим, мы еще покажем всем И проклятым горным червям из пещер туманных гор, И белокожим убийцам, и то, что внизу, свяжет все, и мы будем вместе. Глаза его закатились, голова упала на грудь. Хорнбори поспешно гнулся к нему, затем развел руками. Все, грохнул без чувств. Он сел к костру. «Ну, как вам это нравится, тангары? Багровая тьма на нижних ярусах, Люди на севере, да еще и хозяин. Что будем делать дальше? Ничего мы здесь не сделаем!» Обреченно махнул рукой в ярд. «Уходить отсюда надо, пока целы!» «Ну уж нет!» — дошипел Дори. «Багровая тьма, говоришь!» Пока сам не увижу, никуда не уйдем. Конец проклятым альфам. Чуешь, куда замахнулся? Нет, нужно идти вниз. Пусть здесь хоть семь тысяч орков, хоть семьдесят семь. Нельзя уходить, нельзя, пока все не поймем. Я предлагаю немедленно вниз, там видно будет. А с этим что? Хмуро бросил Торин, кивая на орка. Глянь, кажется, в себя приходит, глазами моргает.